ЛИТЕРАТУРНЫЕ СПОСОБНОСТИ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ Способности, особенно литературные, не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, умениям и навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами деятельности. В изучении способностей выделяют три основные проблемы. Их природу и происхождение, типы способностей и закономерности их развития и формирования. Применительно к литературным способностям, можно сказать, что их уровень определяется степенью понимания поэтического языка как первого элемента литературы и наличием навыков самостоятельного художественного творчества. Понять, литературных способностей помогут сведения накопленные исследователями и в частности психологом корсунским, который проанализировал автобиографические материалы 137 писателей. Вот о чем говорят цифры. 28 писателей указали на возраст с которого они начали читать. В четыре года начали читать 5 авторов в пять лет, семь, в шесть лет двое, рано пятеро, до школы пятеро, в семь лет двое, после двое. Эти признания дают возможность сделать вполне определенный вывод. Подавляющее большинство писателей начали читательскую деятельность до начала обучения в школе. Значит, раннее приобщение к чтению является одним из благоприятных факторов развития литературных способностей человека. Интерес представляют и такие данные. На возраст первой пробы пера указали 87 авторов из 137. Начали сочинять до 7 лет 7 авторов, очень рано 10, в детстве 9, в школьные годы 25, От 7 до 11 лет – 21, от 11 до 15 лет – 8, от 15 до 18 лет – шестеро, после 18 лет – один. Из этого следует второй вывод. В младшем и подростковом возрасте наблюдается потребность в литературном творчестве. А это значит, что названный возрастной период – можно рассматривать как определенное проявление имеющихся задатков литературно-творческих способностей. Нельзя не обратить внимание и на такой факт. Предрасположенность юных авторов к подражанию. Психологи отмечают, что стремление к подражанию свидетельствует о разнообразных способностях памяти, о ее повышенной готовности усваивать в изобилии впечатления от прочитанных книг, о явном преобладании читательских впечатлений над впечатлениями действительности. Читательские способности имеют свою структуру. Важнейшим ее элементом является память, основополагающие условие формирования литературно-творческих способностей. Обратимся снова к данным исследования. 47,3% писателей 65 из 137 назвали следующие виды памяти, которые в их школьные годы были особенно хорошо развиты. На вербальную память указали 40 авторов, на зрительную 28, на слуховую 11, на обонятельную 8, на двигательную трое. Многие из писателей обладали хорошим уровнем развития различных видов памяти. В частности, Лев Толстой указал на шесть видов своей памяти, Джек Лондон на пять, Самуил Маршак и Юрий Нагибин, Александр Твардовский на четыре. Следовательно, если в литературно-творческой деятельности ведущая роль принадлежит различным видам памяти, то необходимо заботиться о развитии собственной памяти. Это особенно важно потому, что школа делает упор на развитие словесно-логической памяти, тогда как явно недостаточно обращается внимание на развитие эмоциональной и образной. Но память, как бы ни была она хороша, это лишь способность личности вызывать к жизни то, что создано, сказано, написано, другими. Для подлинной творческой деятельности этого недостаточно». Вот почему вторым важнейшим качеством личности является наличие или отсутствие у нее творческого воображения. Этим, что называется Божьим даром, награждены были лучшие писатели мира. Это подтверждается теми же исследованиями. Третья часть писателей, говоря о своем воображении в школьные годы, отметили его силу, яркость, живость и эмоциональность. Именно воображение помогало будущим писателям перевоплощаться в детстве в различные образы, причем не только людей, но и животных. «В седло!» Я был конем и конником, пришпоривал и чувствовал шпоры. Я играл все роли сразу. «Рыцарь!» Я даю пощечину герцогу, поворачиваюсь кругом и «герцог!» получаю пощечину. Александр Дюма. Велика была способность к внутреннему видению у Льва Николаевича Толстого. Не случайно он говорил «Сами собой являлись передо мной из печатной книги живые, действительные люди и события». Наряду с воображением многие писатели отмечают еще одно замечательное качество своей личности – В школьные годы они отличались повышенной эмоциональной впечатлительностью. Она-то и была первотолчком их литературного творчества. Эмоциональная впечатлительность, по мнению многих писателей, величайший дар. Если человек не растеряет этот дар на протяжении трезвых лет, то он поэт или писатель. Лет в Толстой. Всматриваясь в литературно-творческие способности писателей, можно отметить многие грани их таланта. В числе этих граней нельзя не обратить внимание на исключительную наблюдательность, проявившуюся по утверждению самих писателей в детские годы. Интересно, что наблюдательность как качество личности была развита не вообще, а направлена прежде всего на человека – Некоторые писатели в своих автобиографических произведениях дают ценные рекомендации по развитию наблюдательности. Таким образом, можно сказать, что литературные способности основываются на следующих чертах личности. Хорошая память, воображение, умение перевоплощаться, эмпатические способности, наличие чувства художественной формы и способности к эстетической оценке литературного произведения. Решающую роль на развитие литературных способностей оказывала семья. Семейное чтение вслух отметили 32 автора. Пример читающих родителей – 11. Наличие домашних библиотек – 30. Литературное творчество родителей и других членов семьи – 14. Поощрение родителями литературного творчества ребенка – 11. Устные рассказы родителей – шестеро. Наиболее примечательной особенностью семейного воспитания является чтение вслух. Жаль, что в жизни подавляющего большинства сегодняшних ребят семейное чтение вслух не практикуется. Социологи утверждают, что более... Двух третей родителей не знают о литературных интересах и любимых героях своих детей. Родителям есть над чем задуматься. Важнейшим субъективным фактором развития литературных способностей выступают такие личностные качества, как трудолюбие, работоспособность, общая культура, сильная воля и даже тщеславие. О последнем стоит сказать особо. К этому, так сказать, порочному качеству выработалось устойчиво-негативное отношение. Даже со стороны родителей юные авторы часто слышат насмешки, иронические замечания, и реже похвалу, поддержку. В то же время следовало бы знать, какое значение сыграло тщеславие при становлении писательского таланта у тех, кем мы сегодня так восхищаемся. Бунин и Лондон, Лермонтов и Тагор, Пушкин и Толстой. По мнению самих писателей, тщеславие было для них сильнейшим стимулом литературного творчества и в целом сыграло положительную роль в развитии их литературных способностей. Примечательно суждение Льва Николаевича Толстого, заметившего, что его литературно одаренный брат Николай Не стал писать лишь потому, что не имел главного и нужного для этого недостатка. У него не было тщеславия. Говорят, что писателям надо родиться. Конечно, природные задатки нельзя отрицать. Но свести только к ним дело значит упростить проблему. Многие писатели единодушно подчеркивают, что на их литературные способности в юные годы влиял целый ряд конкретных объективных и субъективных факторов, представляющих целостную систему.